Глава третья. Леон. Удар. Извиняющая тишина. Лишь сквозь вату в у шах еле различающие л ч к и работающие аварики. й Приехали. Открываю глаза, тряхнув головой, так как картинка нечеткая, все расплывается. Мутит. з ё р г а ю за рычаг, чтобы открыть дверь, но та не поддается. Тогда я перебираюсь с трудом, но все же мне этот маневр удается на с о с е д н е е сиденье. И открыв дверь, вылезаю на свободу, осматриваюсь. Я вылетел на обочину и влетел водительской стороной в ствол огромного дерева. Эй! окрикивает меня мужской голос. Ты жив? Помощь нужна? Ко мне идет мужчина из припаркованной на обочине машины. Как только умудрился от себя уйти, дав руля в другую сторону, говорит он. А я не смог разъехаться с деревом. Ищу телефон в кармане брюк, но понимаю, что он скорее всего в машине. Его вряд ли сейчас найду. Помощь нужна, у тебя кровь на лбу, в больничку бы показаться. Спасибо, телефона должи, прошу я. И в мои руки быстро попадает чужой смартфон. Набираю по памяти номер Вадима. Алло, вызови эвакуатор, меня нужно забрать. Нахожусь недалеко от родительского дома, приезжай, выдаю приказы. Это кто? Не п о н и м а ю щ е звучит голос в трубке. Конь в пальто, Вадик, ты выпил что ли? Какие родители? Ты же должен быть в командировке. Закончилась она резка у меня, я попал в аварию, машина в хлам, я еле на ногах стою. Тебе еще нужны пояснения? Рычу в трубку, отрезвляя собеседника. Выезжаю и с д е л а й так, чтобы эта новость не просочилась в прессу. Ты пьян? Снова повторяет вопрос друг. Да почему я должен быть пьян? Срываюсь, чувствую, как земля уходит из-под ног. Я понял, все, еду и отключает телефон. Благодарю мужика, отдавая аппарат. Могу до больницы довести, предлагает свою помощь. Спасибо. Сейчас за мной приедут. Отмахиваюсь от него. Мне сейчас крайне не нужны слухи по поводу этого происшествия. Слава богу, никто не пострадал, кроме меня. Я нев счет, собственно, всегда был нев счет. Поэтому об этом отцу знать не обязательно. Да, собственно, никому знать не обязательно. Свидетель случившегося уезжает, оставляя меня наедине с разбитой тачкой. И судя по струящейся крови по виску, разбитой головой, день удался, мать твою. Вадим появляется на горизонте спустя почти час. Надо сказать, я готов был его убить, слегка. Ты жив? Заглядывает в разбитую машину, где я сидел на пассажирском сидении в ожидании его. Жив, если не учесть, что пару раз опорожнил и без того пустой желудок. Даже почти бодр. Бобню я в ы б и р а я с ь из машины. Я замерз и меня слегка колбасит. Или это результат принесенного стресса? Походу сотрясу тебя. Давай в машину. Твою сейчас загрузят и у везут в сервис. Пресса не должна об этом разнюхать. Постараюсь. Недовольно бубнит он. Я с его помощью забираюсь в машину и, откинув голову на подголовник, закрываю глаза. Вадик садится за руль и плавно трогается с места. Тебя надо показать врачу. Да вези уже. Частная клиника. Меня принимают как дорогого гостя, хотя, наверное, это так и есть. На дворе уже ночь, а тут все б о д р я ч к о м вокруг меня прыгают. Назначают п р о ц е д у р ы какие-то уколы, еще какая-то лабуда. А я так устал, что сопротивляться попросту нет сил. Мне бы прилечь и поспать. И да, меня все еще трясет. Спустя, наверное, час меня наконец определяют в палату и, поставив в капельницу, оставляют одного. Вадик уже уехал. Обещал проконтролировать доставку битой машины в сервис и забрать мои вещи. Вырубаюсь мгновенно, стоит только голове коснуться подушки. Я устал, кажется, смертельно, поэтому даже на следующее утро я не тороплюсь показывать своего раннего пробуждения. И меня не трогают. К вечеру зашевелились фирмы, стоят проекты, требующие моего одобрения, назначенные встречи требуют моего присутствия и много подобных дел. И да, предвыборная кампания. К выборам я готовился давно. Я грезил этой мечтой, но от сна не нравится до сих пор, и смириться он не хочет. Считая, что я полноценный наследник его бизнеса, поэтому попросту не имею права на исполнение своих мечт, исследование своих амбиций. Не имею права. А ведь все ради тебя, Лео. А на следующий день в клинику примчалась мать. А ведь чтобы она беспокоилась, я хотел бы в самую последнюю очередь. Но случилось то, что случилось. После ее прихода я наконец могу поесть, и меня уже не м у т и т как беременную б а р ы ш н ю по любому поводу и без. Откинувшись на подушке, я все же достаю ноутбук, который мне привез Вадим в первый же день моего незапланированного отдыха, и принимаюсь за работу, забываюсь на время, до тех пор, пока не отвлекаюсь на шум, доносящийся из коридора. Прием лекарств. В палату входит медсестра. Что там такое происходит? Интересуюсь у нее п о л ь з у я с ь с л у ч а е м Да девчонка какая т о р в ё е т с я к вам, вот ваша охрана ее и не пропускает. Что за девчонка? Не п о н и м а ю щ е переспрашиваю. Кто вообще может ко мне хотеть попасть так Риана? Скажите, чтобы впустили. Хорошо. Проходит сколько-то минут, прежде чем в дверь палаты раздается стук в дверь и входит девушка. Я застываю, разглядывая ее в толстовке, джинсах и кедах, поверх плеч накинут халат. Возвращаюсь к ее внешности. Темные волосы стянуты в хвост, глаза. За ее глаза цепляюсь своим взглядом. Что в них удивительного, не могу сразу понять. с п у с к а ю с ь к губами, снова ловлю ступор. Давно я не видел такой натуральной красоты. Почему натуральной? Потому что то, что вижу, мне нравится. Здравствуйте, говорит она таким охренительным голосом, от которого в моих мыслях появляются определенного рода картинки. Где она бы этим голосом? Трясу головой, чтобы сбросить наваждение. Для начала стоит узнать, что эта малышка у меня забыла, а потом уже думать о здравствуйте. Складываю руки на груди и впиваюсь в нее взглядом в ожидании разговора. Ну, девочка, удиви меня. Тая, утра еле дождалась. Разве можно было дальше спать с нужной мне информацией? Оставшийся час я ждала, когда можно будет выйти из комнаты без бабушкиных подозрений. Она сразу поймет, что я что-то затеяла. Адрес я проверила и построила себе маршрут. Конечно, это элитная клиника. Их как я туда попаду, еще не знаю. Но буду действовать по обстоятельствам. Позавтракал а н аспех, сама не знаю, куда я так тороплюсь. Если он в больнице, вряд ли его отпустят быстро. Я ведь даже не представляю, в каком он состоянии. Может, в тяжелом и не в состоянии говорить. Может, все может быть. Я туда прусь со своими вопросами о Сквере. Но попытка не пытка. Попробовать стоит. Выходной. Говорю бабушке, что иду в приют, а сама иду в первую к дому палатку с фруктами овощами. и овощами. Здесь очень вкусные фрукты, не то что в магазинах. Я больше чем уверена, что у него все есть, но не идти ж е с пустыми руками. Поэтому набираю на свой скромный бюджет апельсинов, яблок и пару персиков. В кармане о живет а телефон Пчелкин. Тай, здоровенько, как всегда в своем репертуаре. Чего тебе надо в такую рань? Рассчитываю за фрукты и направляюсь к метро. Не рада слышать? Звучит удивленно. Вась, давай коротко и по делу. Да по какому делу, Белова? К тебе только с делами можно обращаться. Хотел на свидание позвать, тыш от меня бегаешь, как от прокаженного. Обиженно затараторил друг. Вась, мы друзья. Какое свидание? Обычное. Хочешь в кино сходим, хочешь в кафешке посидим, в парке погуляем. Стал перечислять. Я подумаю, Вась. Все, пока. Мне некогда. И отключив звонок, убираю телефон в карман джинсов. За полтора часа я добираюсь до клиники. Элитный район. Все здесь так и кричит д о р о г о в и з н о и статусом. Я здесь выгляжу как и н о р о д н о е тело, но стараюсь не обращать внимания на взгляды прохожих, поджав губы иду в сторону больницы. Охранный пост. Тут мне чудом удается прошмыгнуть незамеченной. Дальше сложнее. Охрана стоит на входе. Ладно, попробуем испытать актерские таланты. Повыше задираю нос и как можно смелее шагаю к входу. Стоит только пройти рамки, и я уже даже внутренне возликовала, как меня останавливает голос одного из мужчин, сидящих на посту. Девушка, а вы куда? Я оборачиваюсь. На работу? Так у вас же вход служебный, не п о н и м а ю щ е г о в о р и т мужчина. Так я только второй день тут, никак не запомню. Виновато улыбаюсь. А, -а, а машет рукой и отворачивается. Фух, выдохнула с облегчением. Я словно микроинфаркт пережила. Так колотится сердце в груди, а пальцы похолодели. Пол дело сделано, осталось выяснить, где он находится, и вторая половина дела – это попасть к нему. Так как он у нас шишка, а не простой смертный, предполагаю, что около палаты находится охрана, а если охрана, значит, в коридоре будут находиться мужчины соответствующей наружности. к а к о й сложно представить, но мне кажется, я сразу пойму. Ну или попробую понять. Поэтому по схеме расположения отделений в клинике. Я вычислю, я где находится хирургия. Она оказывается на одном этаже с нейрохирургией, и это третий этаж. Отлично. По лестнице поднимаюсь на третий. Оба отделения огорожены друг от друга, поэтому заглядываю сначала в хирургию, и там практически в пустом коридоре ничего подобного на охрану не вижу. Тогда я заглядываю в нейрохирургию, и вот что я наблюдаю из приоткрытой двери: двое мужчин в накинутых на плечи халатах развлекаются б о л т о в н е й с медсестрами на посту. Здесь они явно не для посещения родственников, а значит, это и есть те самые охранники. Значит, я по адресу. Здесь в тамбуре между отделениями стоит вешалка с халатами. Я хватаю один из них и, накинув на плечи, вхожу в отделение. Тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, к р о д о д у с ь к и еще не понятно, какой палате. Да блин, т а какая палата? Девушка, а вы к кому? Женский голос. Я? Вы? К Максимовскому. Говорю как можно непринужденнее. В ответ раздается смех. Теперь на меня обращают внимание двое мужчин огромных размеров. А вы кто? Передо мной вырастает глыба. Меня зовут Тая. Хотела поговорить с Леоном Игоревичем. У меня к нему очень важные вопросы. Вон отсюда шмакодявка. Пока сам за шкирку не вытряхнул на улицу. Прорычала это нечто и, развернувшись, проследовала к своему месту, плюхаясь на стул у палаты. Ага, вот и его палата. Я с о б р а в всю свою смелость в кулак, рванула с места к палате, но меня тут же остановили, подхватив под руки. Отпустите! з а в о п и л а я, чтобы все услышали. Может и он услышит, и мне повезет. Сейчас я ее на улицу вытряхну. Проговорили у меня над ухом, когда медсестра вошла в нужную мне палату. Отпустите, мне очень нужно! Продолжаю вопить. Я уже поняла, что ничего хорошего у меня не вышло. Придется искать другие способы. Но тут, когда мы с охранником уже оказываемся у самых дверей на выходе из отделения, его окрикивает медсестра. Он просит впустить девчонку. Бугай з а с т ы в а е т и еще раз п я л и т с я на меня. Я невольно расплываюсь в улыбке. Ничего личного, мне просто повезло, говорю дрожащим от страха голосом. Он хмыкает и ставит меня на ноги. Пакет. Тянет руки к моему пакету с фруктами. Ну там фрукты, возмутилась. Не положено. Хмурит брови и выдергивает этот пакет у меня из рук. Зараза. Но я тут же срываюсь с места, пока никто не передумал, и оказавшись у двери, стучу, тут же открыв ее, вхожу. Здравствуйте, говорю я, тут же замечая его лежащим на постели в светлой современной палате с ноутбуком на коленях. Мужчина повязка на голове. Выглядит он забавно, но от его взгляда я застываю. Он меня словно все ощупывает своими глазами. С трудом с г л а т ы в а ю Здравствуйте. Складывает руки на груди. я понимаю, что забыла всю ту речь, что готовила для него. А он действительно обладает какой-то сумасшедшей энергетикой. Если уж так на фотографии ощущалась его сильная аура, то в живую ничем с не сравнить. У меня подрагивают ноги, руки и вообще мое тело, словно вибрирует под этим пристальным взглядом. Вы что-то хотели мне сказать, раз так рвались в палату? Выводит из ступора его голос. Да. Все, что я могу сказать в ответ. Ну, так я слушаю. Слушает он. А ей слова сказать не могу. Все мысли разлетелись под этим взглядом. Нельзя быть таким, таким красивым и притягательным. Фу, тая, какие мысли. Я хотела сказать, что пытаюсь выстроить цепочку плавающих мыслей в адекватные предложения. Но их еще и в ы г о в о р и т ь надо, не заикаясь желательно. Что против того, что вы хотите сделать со сквером на улице Самойлова? Сквер? А что там? Хмурит брови. Благоустройство. Мы догадываемся, что вы там планируете? Говорю как можно смелее. Догадываетесь? Усмехается. Я там еще сам не был и место не видел. Так я вам советую посмотреть, чтобы понять, что не нужен там очередной торговый центр. Там гуляют люди разных возрастов. Хорошо, как только меня выпишут, я обязательно туда наведусь. Заверяет меня с полуулыбкой на лице. Только я вот одно не пойму. Не логично же! Что именно? Ваша предвыборная кампания в нашем округе и вот эта стройка. Вы себе репутацию портите. Кто за вас голосовать пойдет? Вдруг осознаю, что, скорее всего, ляпнула лишнего и прикусываю язык, мысленно себя ругая. Не стоит волноваться за мою репутацию, чуть смеясь говорит он. Тогда я пойду. Разворачиваюсь и вспомнив про фрукты, снова к нему оборачиваюсь, ловя насмешливый взгляд. Там эти ваши клоуны пакет с фруктами о т о б р а л и а они вкусные, сама выбирала. Зачем-то уточняю. Фрукты мне? Снова удивляется. Угу, киваю. Поправляйтесь. И выскальзываю за дверь. Как выхожу из клиники, не помню. Лишь останавливаюсь у скамьи и присаживаюсь на край, пытаясь унять бешенное сердцебиение. Ну что, Тая, сделала, что хотела. И непонятно, кто больше получил удовольствие от разговора. Бобню себе под нос. Я явно его рассмешила. Смех продлевает жизнь. Пусть радуется на здоровье. Поднимаюсь с места и направляюсь на выход.